Глава 822. Поединок с бессмертным. В глазах старика появился животный страх, когда кровавый цветок отпечатался у него на лице. Из его горла вырвался полный боли вопль, в нём чувствовался неподдельный ужас. От отпечатка на лице начал подниматься красный туман, и ещё больше тумана выделялось из правой руки. Причудливое зрелище. Две струйки тумана объединились в мерзливого красного дракона с тремя конечностями и одним рогом. Он был не очень большим. Хоть он и был созданием тумана, каждая чешуйка была видна очень чётко. Красный дракон открыл пасть и принял форму алого меча, чьё остриё было направлено прямо старику в лоб. Никакая защита или барьер, наложенная стариком, не могла остановить это. Все миры предосторожности старика оказались бесполезны перед лицом дракона. Проклятие ослабило культивацию старика. Когда меч ударил в старика, его раненая рука начала гнить. Крики стали громче, когда гниение начало пожрать плоть. В это же время его культивация стала дестабилизироваться, а духовная энергия теряла тонус. Алый меч прошёл сквозь него, культивация старика при этом упала с поздней на среднюю ступень бессмертия. Чувство было такое, будто у него похитили часть его силы. Произошедшее повлияло даже на мир вокруг. Если присмотреться, то становилось ясно, что проклятие оказалось не таким сильным, как могло показаться на первый взгляд. Похоже, проклятие подействовало так хорошо из-за раненной руки старика. В прошлой схватке его кисть разорвала на части, Он восстановил её, но ему не хватило времени на полное исцеление, поэтому оно получилось поспешным. Пусть рука и выглядела здоровой, и от полученных повреждений было не так просто избавиться. Даже такая незначительная для бессмертного рана могла напитать проклятие и усилить его. В итоге заклинание ослабило старика настолько, что его культивация упала на предыдущую ступень. Причём это был не конец заклинания. Под истошные вопли старика кровавый цветок на его лице взорвался облаком красного тумана, и... Из других частей его тела тоже стал выделяться красный туман. Колобы объединились в ещё одного красного дракона. Второй выглядел даже ужаснее первого. Он принял облик меча и со свистом обрушился на голову старику, пока раздавались хлопки и грохот от старика трясло. Он не мог уклониться или заблокировать атаку, только бессильно наблюдать, как туманный меч проходит сквозь его тело. Его органы начали гнить, кожа за пару мгновений сморщилась и усхла. На земле подоли кусочки сгнившей плоти. и тут же обращались в чёрный туман. Этот туман в прошлом был ядом из чёрных кинжалов. Старик подавил яд и остановил его распространение, но со всеми этими погонями у него не было времени полностью изгнать его из тела. Проклятие напитавшей силой еда понизило его культивацию ещё раз. Со средней ступени бессмертия она опустилась на начальную ступень. Его волны накрыла неописуемая слабость. Таяние силы и жизненные энергии заставило старика поёжиться. Его глаза в страхе забегали. Ему казалось, будто над его головой занесли заточенный топор. Дрожа всем телом, он попытался сбежать. Его начисто оставило желание сражаться. Больше он не мог думать ни о чём, кроме бегства. На это место было пулем боя, который подготовил Ван Була. В этом поединке он использовал проклятие. К его помощи он мог прибегать всего один раз за задание. Он пустил в ход самое мощное своё оружие, как он мог позволить противнику сбежать. Останься враг на поздней ступени бессмертия, то он бы не стал его останавливать. Напротив бессмертного на начальной ступени он мог одержать победу. Более того, ему нужно драться, нужно победить. Он использовал всё, что у него было для ослабления врага. Это был его единственный шанс. Он прекрасно понимал, что проклятие было невозможно остановить во время его действия, однако это не гарантировало победу. Проклятие прекратит действовать, когда догорит благовонная палочка. Вот только Ван Бола не был уверен в том, что проклятие в всё это время сможет подавлять огромную культивацию старика. Одно было точно Когда противник оправится от проклятия, его ждёт крайне тяжёлый и потенциально смертельный бой. Пассивная тактика тут не сработает. Более того, он может не дожить до перемещения, если оправившийся от проклятия старик за ним погонится. Мне во что бы то ни стало надо убить этого старика. Глаза Ван Бола покраснели, от него полыхнула безумной кровожадной аурой. Он задействовал культивацию на полную. Не боясь использовать всю духовную энергию, оторвавшись ногами от земли, Он, словно ожившая молния, бросился за стариком, оставив позади раскатистый грохот и остаточные образы. Он помчался за целью. Наконец, размытый образ превратился в Ван Боле, который возник перед стариком. Размахнувшись, он ударил кулаком. В этот удар он вложил всю силу своей культивации, каждую крупицу энергии, что у него была. Этим ударом он мог расколоть небо и землю. К сожалению, ему противостоял не какой-то рядовой практик. Даже со ослабленной культивацией старик все еще находился на начальной ступени бессмертия, поэтому в нем таилось чудовищное количество силы. К тому же он остался на стадии бессмертия. В ответ на внезапную атаку старик ударил левой рукой. Покрасневшими глазами уставившись на Ван Бола, он сменил траекторию и ударил левой рукой себя в лоб. Оттуда брызнул зеленый свет. Ракутавший старика и принявший форму огромного дерева, похожего на сафору с толстым стволом и густой кроной. Это дерево испускало древнюю ауру. Благодаря острому чутью Ван Боло сразу понял, что перед ним тихоармижский корабль, который старик прятал в своём теле. Артефакт создал невероятный защитный барьер, проклятие не могло пройти сквозь него. Кулак Ван Болы просветил в воздухе, послышался хлопок, а потом хруст. Мелкий гадёныш, твоё отчаянное нападение напомнило мне, что проклятие засланцев действует ограниченное время. Совсем скоро оно перестанет действовать. Когда это произойдёт, ты будешь молить меня о быстрой смерти. Я сдеру с тебя кожу и кости, а потом воспламеню душу. Тебя ждёт только страдание. Я уничтожу твою родную планету и у тебя на глазах вырежу всех твоих родных из блесках. прошептал старик из-под защитного барьера дерева. Он никогда не подвергался такому унижению с тех пор, как поднялся на студию бессмертия. Вон было заставило его использовать хромический корабль. До этого момента он напитывал его энергией в своём теле 30 лет. Согласно культивируемой им технике, для перехода на следующую ступень ему требовалось подержать его в себе ещё 30 лет, чтобы завершить 60-летний цикл. Улучшенный дхармический корабль придётся очень кстати во время прорыва на стадию планеты, но в этом поединке его вынудили достать его раньше времени. 30 лет работы пошли псу под хвост. Как он мог оставаться спокойным после того, как ему пришлось задействовать дхармический корабль? У него имелись и другие дхармические сокровища, Но он понимал, что по силе ни одно даже близко не стояло с его кораблём, и он хотел гарантировать себе победу. Чёрта в сапляк. Посмотрим, как ты пробьёшь этот барьер. У старика на глазах Ван было после удара барьер был отброшен назад. Могуществол дерево защитило его. Про себя он с облегчением выдохнул. Злобые ирости в его глазах стали исчезненной. Сейчас он собирался силой культивации ослабить проклятие, а потом и вовсе его остановить. Правда, он слегка недооценил решимость Ван Буэлла. Со свирепым блеском в глазах тот насмешливо сказал. «Хочешь знать, как я пробью его? Сейчас папочка покажет тебе, как это делается!» Найдя точку опоры, он поднял правую руку над головой. «Хармический корабль!» Закричал он. По лицу старика промелькнуло удивление, когда он понял, что сказал Ван Буэлла. Огромная саранча обрушилась на гигантское дерево. «Самоуничтожение!» Словно обезумев, прокричал Ван Боле. Мир на мгновение застыл, а потом земля протяжно зарокотала. Харамический корабль Ван Боле обояла пламя, и во все стороны стали расходиться волны духовной энергии. Выглядело это так, будто в атмосферу планеты вошёл метеорит, и теперь он падал прямо на огромное дерево. От такой мощи дрожали небо и земля, забурлили облака, потускнели звёзды. В практике во всех уголках планеты испуганно повернули голову в сторону незримого зарева энергии где-то очень далеко, туда, где сражались Ван Була и Старик.